Здесь я бродил очарованный, здесь я ходил осажденный печатного слова своры собак, мечтавших уклюнуть мое голубое бедро. Я был единственной скважиной, через которую будущее падало в Россию ведро, мое собой. Было для завтра водосточной трубой. Для завтрашней корзины слез Вдали ночей стоял никто. Что меня грызло и мучило, Будет то. Диким псом пробегаю священной тропой Среди старых морей великанов Звездную слежкой Освещаемый звездной ночлежкой О, прекрасные черные нары